Глава десятая. Здорово! Крепкое рукопожатие Женьки за прошедшие годы ни капельки не изменилось. Сам впрочем, весьма ощутимо раздался. В плечах раздался. На объем щек в приличном обществе никто внимания не обращает. По крайней мере в том, где не хотят случайно схлопотать по морде. Обняв меня, приятель придирчиво смотрел сверху вниз мою фигуру и тут же озабоченно спросил... — Всю электронику выложил. — Проверять не надо. — Евгений, по-моему, у вас паранойя. — Раздраженно дернул я плечом. — А если бы я электронные сигареты курил? Ты бы и к ним прицепился? Вопрос с гаджетами я решил просто и, как мне кажется, достаточно элегантно. Доехал на электричке до Ярославского вокзала и сдал все в камеру хранения. Крупно сомневаюсь, что кто-то позарится на мои пожитки. А пару часов я как-нибудь переживу. Сейчас же, глядя на встревоженное лицо бывшего однокашника, я только покрутил на пальцем у виска, но и порадовался, что не стал спорить из-за такой мелочи. Раньше же без мобильников никто не умер. Мы неторопливо шли по дорожкам сквера вдоль Яузы, не громко переговариваясь, вернее, скорее, шипя друг на друга. Я на автомате ответил, что раньше в этом районе было совсем не так уютно, Не могу сказать, что был завсегдатаем этих мест, но в памяти остались лишь стихийные свалки и темные пустыри между домами. А сейчас чистенько, аккуратненько, детские площадки и специально выделенные места с уличными тренажерами. Лепота. «Гена, объясни мне, где ты умудрился познакомиться с товарищем по фамилии Сюдых?» Без прелюдий взял быка за рога мой приятель. «Да так». Неопределенно помотал я рукой в воздухе. «Случайно пересеклись». «М-м-м-м!» сморщился Женька. «Темнишь ты что-то, Гена? Насколько я понимаю, с такими людьми просто так пересечься невозможно!» «Говорю, что могу!» — попытался напустить я тумана. «Сам понимаешь, не все вещи стоит обсуждать!» «Ну-ну!» — хмыкнул приятель, доставая из кармана сигареты. «Не во все лужи стоит наступать, но почему-то не все следуют этому мудрому совету!» «Короче, дело дрянем! Я тебе больше скажу!» При всей моей осведомленности тебе очень повезло, что я вообще в курсе, кто это такой. Полковник Седых в нашей конторе — личность практически неизвестная, с одной стороны, и окутанная ворохом фантастических слухов, с другой. «Например», — заинтересовался я, — «по моим воспоминаниям полковник никак не походил на мифического супергероя». «Ну, например, технари утверждают, что от него невозможно скрыться». Женька уселся на скамейку и пригласительно похлопал рядом с собой ладонью. «Никто не знает, как он это делает, но для него не существует проблем найти человека в сети, пробить все его данные, вскрыть почту, смс переписку в мессенджере». «В смысле вскрыть? Вы уже научились читать все мессенджеры?» — удивился я. «Раньше, насколько я помню, с этим были огромные проблемы. Что-то изменилось?» «Ничего не изменилось!» — досадливо мотнул головой бывший однокашник. Наоборот, с каждым днем становится все сложнее. С этой стороны тоже не дураки сидят. Появляются новые приложения, люди заводят левые симки, аккаунты на иностранные имена. Вариантов масса, но для полковника Седых нет ничего невозможного. Причем, насколько я знаю, в тех редких случаях, когда он соглашается помочь коллегам, он даже не заморачивается с санкцией суда или хотя бы устным разрешением и всю информацию получает в максимально сжатые сроки. «Чудеса какие-то!» Выдохнул я. Услышанное от приятеля требовало анализа и серьезного обдумывания. «Я не мальчик с улицы и прекрасно знаю, как работает бюрократическая машина. Это только в кино нужную информацию можно получить двумя нажатиями клавиш на компьютере. В реальности для поиска элементарных установочных данных приходится стереть не одну пару обуви. Человек, способный творить подобное с данными, которые нужны всем и каждому, может обладать поистине безграничными возможностями». «Именно поэтому я настоял на том, чтобы ты не брал с собой никаких электронных устройств», — пояснил Женя. «Технари утверждают, что он способен отслеживать и прослушивать даже через фитнес-трекеры. Понимаешь, они в принципе не понимают, как это работает, а он делает. Ну, вернее, не сам, конечно, а через кого-то. Но замыкается все равно все на него». Я поежился. С виду такой милый дядечка, а на деле просто монстр какой-то. С другой стороны, становится еще более непонятно, почему в заведение Моси он приперся сам лично, а не прислал кого-нибудь из своих подчиненных. «Интересно, а их у него много?» Я тут же переадресовал этот вопрос, заранее предполагая, что ответ мне не сильно понравится. «А не знает никто?» — ухмыльнулся Женька. «Лично я знаком только с его заместителем, и то получилось достаточно случайно. Так вот, чтобы ты понимал правильно, я ему руку протягиваю и спокойно представляюсь. Евгений!» а он в ответ ладонь мне сжимает и протяжно так, с придыханием, «Мерзкий!» и улыбается так, будто прикидывает, с какого края тебя жрать начать. Вот и думай, что у такого в голове!» От таких красочных подробностей меня передернуло, но понятнее все равно не стало. «Это же куда я действительно влезть умудрился!» Хотя слово «мерзкий» отозвалось в памяти каким-то смутным воспоминанием, но каким именно мозг сформулировать отказался. «Где-то я уже слышал такое прозвище. Но вот где?» «Это еще не все!» Женька ловко затушил окурок о подошву ботинка и щелчком отправил его в мусорку. Не попал, тюгнулся, но не поленился встать со скамейки и убрать мусор с дорожки. «Пример для пионеров, да и только. По моей информации, уважаемый товарищ полковник возглавляет у нас всего на всего отдел, но не замыкается ни на кого в структуре ведомства». «Вот тут... не понял...» С изумлением посмотрел я на приятеля. — То есть как, не замыкается? — А вот так, — пожал плечами Женька. — Как мне сказали, он даже директору не отчитывается. Чуть ли не президенту напрямую. — Ну, это уже сказки, — категорично заявил я. — Никогда в жизни в такую махновщину не поверю. — Я тоже не верю, — в очередной раз пожал плечами приятель. Но в любом случае повод задуматься — железобетонный... Вот тут действительно стоит согласиться. В конторе слухи на пустом месте не возникают. Другой вопрос, насколько сильно стоит им доверять. В голове возникла мысль, что верить на сто не стоит даже бывшему однокашнику. Все-таки пять лет не виделись. Кто его знает, что произошло за это время и откуда у него взялись именно такие сведения. Может быть, кто-то просто не хочет, чтобы я более тесно сошелся с Эдуардом Алексеевичем? С одной стороны, звучит бредово, а с другой... Откуда Женька так быстро собрал информацию? Ладно, давай тему с полковником оставим на подумать. Решил сменить я тему разговора. Тем более у меня и дел с ним никаких особых не предвидится. А что по поводу машин? По поводу машин тоже не все гладко. Женька достал из кармана целый ворог разноцветных листочков, поперебирал их, а затем нашел нужный и торжествующе показал мне: вот, смотри. Все машины находятся в лизинге у частного охранного предприятия «Зевс». «Понятно?» «Вообще непонятно», — честно признался я. «Кто такой Зевс и с чем его едят?» «Да и мажоры у моего подъезда не сильно на охранников походили. Я вообще подумал, что это чей-то сынок куражится, и непонятно чего от жизни хочет». «Охранники бывают разные...» Флегматично и немного нараспев ответил бывший однокашник. «Агентство «Зевс», как я понял» предоставляет своим клиентам очень широкий спектр услуг, в том числе решение, так сказать, некоторых щекотливых вопросов. А владельцем всей замечательной конторы является Виктор Князев, более известный в определенных кругах по кличке Князь. Мужчина с богатой и весьма примечательной биографией. По идее, давно уже должен елочки валить где-нибудь в районе Кольского полуострова, но почему-то живет и процветает. «Почему-то?» — хмыкнул я. «Работаете, потому что плохо. Вот и процветает. Если вам известно, что дядя связан с криминалом, то почему до сих пор не взяли его под белые рученьки? Или собственные рученьки, коротковатые?» «Видимо, коротковатые», — вздохнул Женька. «Думаю, что кто-то наверху его очень-очень неплохо прикрывает. Не просто так, конечно же, но прикрывает. Но это лирика. А вот вопрос остается прежним». «Где ты умудрился перейти дорогу ребятам из охранного агентства «Зевс»?» «Да случайно получилось», — пожал я плечами. Просто так сложились обстоятельства, и я рассказал приятелю историю своего знакомства с соседом по даче. А эти красавцы, когда узнали, что дедушка умер, и с него просить нечего, решили почему-то, что я прекрасная кандидатура для развода, закончил я повествовать о своих похождениях. «Вот умеешь же ты находить проблемы на ровном месте!» В очередной раз вздохнул Женька. «Слушай, а ты какое детское питание предпочитаешь? Ну, я имею в виду пюрешки вот эти, знаешь, бывают такие, со вкусом яблока, банана. Тебе какие приносить?» «Со вкусом сала», — буркнул я. «Жень, я понять не могу». «Ты меня к чему сейчас пугать взялся?» «Я что, по-твоему, что-то нарушил? Будут доставать?» «Просто напишу заявление в полицию. В конце концов, у нас правовое государство». «Так я ж не против», — усмехнулся приятель. «Главное, напиши до того, как появятся трупы, а не после. Я ж тебя знаю, ты сначала бьешь, а потом уже думаешь». «Обидные слова опять говорите. Дяденька», — заерничал я, — «я повзрослел и поумнел. Теперь все-таки успеваю подумать перед ударом». «Свежо предание довериться с трудом», — вздохнул Женька. «Пока что никаких изменений не видно». «Ладно, все, что я хотел, я тебе уже рассказал. Будет еще что нужно. Звони, а еще лучше звони с приглашением на пиво». «Пить вредно». На автомате отозвался я, раздумывая, как умудрился за один день попасть в такой круговорот не самых приятных приключений. «Так и скажи, что зажмотил!» — рассмеялся Женька, вставая со скамейки. «Ладно, веди себя хорошо, слушайся старших». «Я полетел на работу». Мы обнялись, и я проводил взглядом быстро идущего в сторону метро приятеля. Ну и какой проблемой заняться первой? Непонятными чоповцами или вниманием всесильного полковника спецслужб? Наверное, мажоры на джипах заслуживают большего внимания. Возможно, обыватели со мной не согласятся, но я, как человек, побывавший внутри системы, хотя бы примерно представляю действия полковника. А вот что могут отчебучить отморозки... Из охранного агентства вопросов много. В первую очередь надо узнать, чего именно им от меня надо. «Молодой человек!» — услышал я оклик и обернулся, недоумевая, кому я мог понадобиться. Впрочем, обнаружившаяся возле кустов молодая девушка с коляской непроизвольно подняла настроение и заставила расправить плечи, принимая вид героя и мирового спасителя. «Молодой человек, помогите, пожалуйста!» Повторила девушка, поймав мой взгляд, и тут же улыбнулась, такой милой улыбкой, что у меня покраснели уши от удовольствия. Обтягивающие джинсы и четко обрисовывающие женский силуэт белая кофточка не позволяли отвести от девушки взгляд. Хотя и не могли конкурировать с улыбкой. «Я вас внимательно слушаю, прекрасная незнакомка». Дурачуясь, мотнул я головой и подошел к девушке ближе. Как оказалось, колесо коляски застряло в мокрой земле газона, а потом просто-напросто отлетело от транспортного средства. «Да вот», — показала девушка на застрявшую в земле детскую колесницу. «Неприятность случилось. Сидевший в колеске карапуз, лет трех отроду, смотрел на меня максимально серьезным взглядом и явно не спешил демонстрировать дружелюбие. «Я люблю маленьких детей», — вспомнил вдруг я старую шутку потому что у них молоденькие симпатичные мамы. «Не беспокойся, малыш. Хоть твоя мама на редкость красива, но лезть в чужую семью я не собираюсь. Подобные приключения редко заканчиваются счастливо. Но я же не флиртовать, а просто помочь собираюсь, так что можно и улыбнуться». «Итак, на лицо факт грубого нарушения правил дорожного движения, приведший к дорожно-транспортному происшествию», – балагурил я. «За такое штрафуют, а иногда вообще водительских прав лишают. Но суду до сих пор не ясно, как вы умудрились сбиться с маршрута и съехать с облагороженной дорожки в самую грязюку». Антон игрушку выбросил, а она по склону скатилась. Девушка показала мне заляпанную грязью машинку. «Не могу же я бросить его одного с коляской. Вот и пришлось нам вместе отправиться на поиски». Я наклонился и буквально одним движением вернул колесо на место. Видимо, когда последний раз собирали коляску, фиксатор не зафиксировался. От того и произошла досадная случайность. Ой, да вы волшебник! – вырвалось у девушки, когда я поднял коляску и переставил ее с газона на пешеходную дорожку. Ну что вы? Я только учусь. Широко улыбнулся я в очередной раз, любуясь естественной красотой случайной знакомой. Разрешите представиться, Геннадий, студент первого курса Московской магической академии. Очень приятно, Катя. Смутилась девушка, но, впрочем, тут же исправилась. «Только вы как-то взросло выглядите для первокурсника. Я думала, что институт остался у вас в далеком прошлом». «Ой, ну что вы!» — моментально подхватил я ее веселый тон. «Это просто последствия тяжелого детства, из-за чего я выгляжу гораздо старше. Ну, знаете, деревянные игрушки, прибитые к полу, бетонные горки на морозе. Три раза оставался на второй год в школе, четыре раза на третий». Так что и в институт, естественно, поступил не с первой попытки. Зато сам, на бюджет и без помощи Гарри Поттера. «Вы знаете, кто такой Гарри Поттер?» Теперь уже девушка откровенно смеялась и ежеминутно поправляла волосы. «Если верить учебнику по профайлингу, подобные неосознанные движения — явный признак того, что я понравился собеседнице». При много удивлен, что вы о нем слышали!» — изобразил я восхищение. «Первая книга, судя по внешности, вышла задолго до вашего рождения, хотя, с другой стороны, возможно, что вы смотрели фильм после рождения ребенка». После этих слов Катя не выдержала и расхохоталась уже во все горло. Я смотрел на нее и отчаянно завидовал тому мужчине, который умудрился стать для нее мужем. «Между прочим, я не сказал ничего смешного. Притворно нахмурился я. А вот ваш сын смотрит на меня с осуждением, наверняка считая, что я крайне дурно на вас влияю». Вот теперь и правда стало непонятно. Катя хохотала до слез, постоянно порывая что-то сказать мне, но вместо слов из ее груди рвались только новые приступы хохота. Я не непонимающе смотрел попеременно то на нее, то на карапуза в коляске и выглядел, наверное, достаточно глупо. «Катерина!» Наконец дождался я паузы в ее смехе. «Признаюсь честно, вы меня пугаете. Вы смешинку проглотили или это побочное действие более серьезных препаратов?» «Да нет же!» Девушка аккуратно промокнула выступившие на глазах слезы бумажной салфеткой. «Просто Антон — это не мой сын. У меня даже мужа нет. Я просто няней подрабатываю. И родители этого чудесного малыша попросили сегодня свозить его на прогулку». «Даже так?» — обрадовался я. «А как тогда объяснить мальчику, что мне няня понадобится лишь вечером, и прямо сейчас ему ничего не грозит?» «Ну, не знаю», — продолжала улыбаться Екатерина. Антон у нас мужчина характерный, тем более зачем няне такому взрослому дяденьке еще и второгоднику? — Как зачем? — продолжал дурачиться я. — Выпить кофе, погулять под луной. Можно еще мой додыра, хором декламировать. — Мой до дыра. Декламировать? Хором? — Катя сделала вид, что испугалась. — Если честно, к такому экстриму я пока не готова, но идея с кофе мне нравится. — Сегодня? — не отставал я от девушки. «Может быть, тогда дадите телефончик, и мы созвонимся, когда вы освободитесь?» «Может быть, и дам», — согласилась Катя. «Записывайте». «Женя, какая же ты сволочь!» — внезапно осознал я собственный идиотизм. «Куда записать-то?»